Время летит, история моя ползет. 19 сентября 1810 года брату. В нынешний год я почти совсем не продвинулся вперед, описав только княжение Василия Дмитриевича, сына Донского. Труд столь необъятный, требует спокойствия и здравия. Жаль, если Бог не даст мне совершить начатого к чести и пользе общества. остав за собою дичи, пустыни... Вижу впереди прекрасное и великое. Боюсь, чтобы я, как второй Моисей, не умер прежде, нежели войду туда. Княжение двух Иванов Васильевичей и следующие времена наградили бы меня за скудость прежней материи. 21 апреля 1811 сообщает друзьям, что уже перешел во вторую половину 15 столетия. Спешно оканчивает Василия Темного, Тут начинается действительная история российской монархии. Впереди много прекрасного. 11 мая. Работаю зрядно Конец мая. Только уселся за работу, великая княгиня зовет в Тверь, знакомится с отцом мужа, герцогом Ольденбургским, недавно изнанным из своих владений Наполеоном. 1 июля брату. Старость приближается, и глаза тупеют. Худо, если в три года... Не дойду до Романовых, тут бы я мог и остановиться. 9 августа Дмитриеву. Работаю сердно и готовлюсь описывать времена Ивана Васильевича, Ивана Третьего. Вот прямо исторический предмет. До сели я только хитрил и мудрил, выпутываясь из трудностей. Вижу за собою песчаную степь африканскую, а пред собою величественные дубравы, красивые луга, богатые поля и прочее. Но бедный Моисей не вошел бы в обетованную землю. Итак, 13-14 века — песчаная степь, потому что нелегко одушевить. Историк должен при этом в самом себе усмирять летописца. И тут мы далеко не в последний раз вспомним замечательное пушкинское определение, сделанное через четверть века. Карамзин есть наш первый историк и последний летописец. Повесть временных лет сообщает под 1111 годом, что русское войско в трудной битве разгромило Полоцов с помощью ангелов небесных. Как это подать в 19 столетии? Просто пересказать текст наивно, ненаучно, пристало ли просвещенному ученому, пусть и верующему, сообщать читателям, что ангелы 26 марта 1111 года были союзниками князей Святополка Изяславича и Владимира Мономаха. Смеяться же над древним суеверием неисторично, да и опасно. Голенищев-Кутузов уж непременно донесет. Можно, конечно, пропустить несущественную подробность, но тур уж возмущался и историк-художник. Выход найден простой, изящный. Битва, самая отчаянная и кровопролитная, доказала превосходство россиян в искусстве воинском. Мономах сражался как истинный герой и быстрым движением своих полков сломил неприятеля. Летописец говорит, что ангел свыше карал половцев, и что головы их, невидимой рукою, ссекаемые летели на землю. Бог всегда невидимо помогает храбрым. Рассказ же о бурях и смутах XV века в пятом томе истории заканчивается поэтическим отступлением о русских песнях и языке.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 Россия, угнетенная, подавленная всякими бедствиями, уцелела и восстала в новом величии. Так что история едва ли представляет нам два примера всем роде. вере провидению, можем ласкать себя мыслью, что оно назначило России быть долговечную. Нужно ли доказывать, сколько здесь самого Карамзина с его новым языком, сколько мыслей о древней и новой России... сколько предчувствий грядущих суровейших испытаний. Но что за манера исторического письма? В таком ключе лучшие историки Европы нечасто пишут сказочки, живопись, но где же наука? Первый историк и последний летописец. В 1829 году Николай Полевой, критик дерзкий и дельный, рассуждая о покойном историографе, не числит его, между знаменитыми историками новейшими — Небуром, Теери, Гизо, Барантом и другими. Карамзин не выдерживает сравнения и с великими историками прошедшего века — Робертсоном, Юмом, Гебоном, ибо, имея все их недостатки, он не выкупает их тем обширным взглядом, той глубокой взыскательностью причины следствий, какие видим в бессмертных творениях трех английских историков прошедшего века — Карамзин также далек от них по всему, как далека в умственной зрелости и деятельности, просвещенной России от Англии. Критик заметил также ошибку явную, когда Карамзин назвал первые пять веков истории русского народа «маловажными для разума», «не богатыми мыслями для прагматика», «не красотами для живописца» — все это, по мнению Полевого, произошло от того, что Карамзин не искал в истории глубоких причин, корней, закономерностей, которые сделали бы африканскую пустыню IX-XIV веков куда более плодородной. Критик даже предостерегает. Красноречие Карамзина очаровательно. Вы верите ему, читая его, и убеждаетесь неизъяснимую силой слова. Карамзин очень хорошо знал это и пользовался своим преимуществом. Иногда... жертвует даже простотою, верностью изображения. Итак, Карамзин — последний летописец в эпоху, когда летописи давно отжили. Но разве он сам не знал, не замечал, что западные коллеги пишут иначе и все более отрицают летописную манеру? процитирую несколько очень редких и тем особенно ценных признаний историка на этот счет. Прочитав присланную Тургеневым книгу немца Вальмана, где критиковался швейцарский историк XVIII века Мюллер, примерно за то же, что ставит в строку самому Карамзину, русский историограф, столь не склонный к дискуссиям и полемике, вдруг высказывается резко, благо оппонент никогда не узнает. Кроме злобы, что за пустая метафизика? Все учат, как писать историю, а много ли хороших историй? Мюллер, без сомнения, дельно вооружался против метафизического бреда, там, где надлежит изображать действия и характеры. Мюллер был историк, и притом один из лучших, а Вальман — умный враль и притом том черного разбора. Лишь бы философствовать за счет действий и характеров, лишь бы умствовать ценой живости и изложения, этого Карамзин не примет никогда». Его взгляд на историографию выстрадан, продуман, иначе не появились бы в письме к Тургеневу столь редкостные в его лексиконе слова злоба, враль, метафизический бред. Годом позже другой молодой приятель уваров присылает к Рамзину новую книгу известного венского профессора Шлягеля. И снова резкие оценки, не излишне ли гоняется за призраком новых мыслей. Вторые причины ставит он иногда на место первых, и держится исторического мистицизма исторический мистицизм в поиске таинственных неявных причин управляющих историей. сам храмзин тоже не раз толкует о проведении но не берется угадывать все его пути и лишь создает героев по своему здравому смыслу это дает прекрасные художественные результаты но не за счет ли науки за счет любезного ученым-читателем вопроса «Почему?». Умный, образованный митрополит Евгений Болховитинов тонко заметит в одном из писем разницу между Шишковым и Карамзиным. Один хочет еще составить правила, а другой давно уже написал образцы почти классические. Не риторы, а ораторы пленяют читателей. Между тем оратор находится... в одном из самых известных мест своего путешествия по времени, конец XV века, Иоанн III, годы жизни 1462-1505, заслуги которого просты и огромны, покончил с татарским игом, объединил Русь. Притом великий князь, хоть и не отличался от чувствительностью, однако не проливал напрасной крови, как его внук Иван Грозный. Притом начал сближаться с Европой, Изумленный неожиданным величием прежде незаметного, подавленного государства, не зная монарха достойнейшего жить и сиять в ее святилище, лучи его славы падают на колыбель Петра. Понять нетрудно. Иоанн Третий по Карамзину лучше Петра. Главный герой истории государства российского, сильный, разумный, спокойный, склоняющийся к просвещению самодержец, но он уничтожил Новгородскую республику, а его сын — Псковскую. Объединение угрожало деспотизмом. Слухи о том, что Карамзин видит в самодержавии палладиум России, что выше всех возносит того монарха, который снял новгородский вечевой колокол, покончил с остатками древних вольностей ради торжества неограниченной власти, эти слухи обгоняли еще Нескорую публикацию истории государства российского и некоторые свободолюбцы насторожились, заранее готовые вступиться за вольность. Вот что слышали приглашенные к домашнему чтению истории и что спустя несколько лет увидят напечатанным. Иоанн Третий — колосс российский, Иоанны Третий творят, Василий Третий сохраняют и удерживают, и Иоанны Четвертые прославляют и нередко губят. Но при том... «Московитяне издевляли остеренение, неописанное. Новгородцы изменники казались им хуже татар, не было пощады ни бедным земледельцам, ни женщинам». На чьей стороне автор этих строк? Или вот Василий Третий, сын объединителя Иоанна, идет на Псков, летописец, на которого опирается Карамзин, явно сочувствует слабейшим, но историк дает ему право говорить от своего имени – На улицах, в домах раздавалось стенание все обнимали друг друга, как в последний час жизни. Столь велика, комментирует Карамзин, любовь граждан к древним уставам свободы. К тому же он сравнивает Новгород, Псков с Афинами, Спартою, Швейцарией. В сердцу человеческому свойственно доброжелательствовать республикам, основанным на коренных правах вольности, ему любезный. Итак, историк славит Иоанна Третьего, Василия Третьего, самодержавие и не скрывает сочувствия Новгороду, Пскову, любезной вольности Картина видного мастера академической исторической живописи начала XIX века Иванова, Марфа-Посадница, детально воспроизводит один из центральных эпизодов повести Карамзина «Марфа-Посадница» или «Покорение нового города». Художник трактует историческое событие в традиционной академической мифологической стилистике, близкой, по сути, к художественной манере Карамзина, в большей мере в его исторических повестях и, до некоторой степени, в его истории государства российского. Художник воспроизвел одну из центральных сцен повести. Феодосий обнял юношу, называя его сыном своим,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 проводил их с молитвою. Несколько поколений ученых излагали потом все эти события примерно так же. Объединение Руси — великое прогрессивное дело, Москва исторически права, подавляя вольности северо-западных городов, но в научном, строгом изложении правота Ивана Третьего и Василия Третьего в лучшем случае осложнялось двумя-тремя фразами — в пользу подавленных вольностей, или наоборот, освободительная, декабристская, к примеру, публицистика отдавала столь явное предпочтение республике, свободе, вече, что утрачился смысл, историческая необходимость единой Руси. Карамзин же, обладая даром и ученого, и художника, дает полную волю обоим своим талантам, устраивает поединок двух начал, Государственного и человеческого, исторического и художественного. Пусть читатель не торопится с выводом, будто в шестом и следующих томах истории государственная необходимость полностью победила, и тема исчерпана. Нет. Идеал свободы, нравственная сторона никогда не отменяются. Только так. Постоянно сочувствуя обеим сторонам, можно добиться высокой степени объективности. Чем субъективнее... тем объективнее. Разум историка должен постоянно оспариваться живым чувством, и наоборот, иначе обманешься. Итак, метафизика, сложное философское введение, постоянное изъяснение причины следствий, отметается Крамзиным сознательно. Он не боится быть последним летописцем, будто угадывая, с каким уважением Пушкин напишет эти слова. Его Отсталый метод, как позже выяснится, имеет такие сильные стороны, которые утрачены даже многими из лучших мастеров. Но об этом еще будет сказано в следующих главах. Пока же, не восхваляя и не принижая карамзинской манеры, еще раз подчеркнем, что она не наивная, но глубоко осознанная, выбранная из многих других хорошо известных автору манер. Сам историк считал себя в разных отношениях учеником фукидида дида Тацита, а из новейших предпочитал манеру Робертсона, Юма, Гиббена, а также Вальтера Скотта. Знаменитый романист со стороны прозы выходил к тем же проблемам исторической и художественной истины, как и русский писатель со стороны науки. Ознакомившись с историко-художественным методом Карамзина, видим, как понимал дело историограф, непрерывно путешествуя из древнейших прав времен к своему. Просвет между его историей и его жизнью, меж тем сужается всего до трех с небольшим столетий.